Глава третья. Фальстарт. Часть первая. А в Дмитрове стояли чудесные летние деньки, каких давно никто не мог припомнить. Знающие люди даже поговаривали, что вверх и вниз по каналу туман вроде бы отступил от берегов, Словно скукожился, ослабив свой натиск, и задышалось вольнее. И все это, так или иначе, связывали с рядом странных и загадочных событий, хотя слухи поступали самые скупые и противоречивые, что произошли на темных шлюзах. В воздухе витала атмосфера очень хорошей и мощной перемены. Только это не радовало Юрия Новикова. Как ни крути, Еве удалось сбежать. улизнула со своим хахалем прямо из-под носа всей дмитровской полиции, а главный стратегический партнер Юрия превратился в овощ. Так вот интересно вышло, что у посулившего ослепительный свет всемогущества рядом все было, можно сказать, на мази, шатуна вскипели мозги. И, скорее всего, остаток дней Громила проведет в госпитале святых Косьмы и Дамиана, в палате для проблемных. Проще говоря, в дурке. И тут уже вздыхай, не вздыхай. Не утешало даже, что шатун там будет не один. Вечно подпевала нашего батюшки Трофим, прибыл по тому же адресу. Нет, ну не умора. Отправился в погоню за лодкой Хардова. Ева, там была Ева. И ее недоносок хахаль. С пулеметом и командой ликвидаторов, а вернулся в детском слюнявчике с улыбкой идиота. Юрий вздохнул, подумав, что такая совсем еще недавно приятная новость теперь тоже была бессмысленной. Все катилось в тартарары. Над самой могущественной семьей на канале, над Новиковыми, сгущались тучи. Вернулся Тихон и, даже не переговорив с главой полиции, тут же потребовал созыва чрезвычайного совета гильдий. Никто не ожидал такого резкого хода. Ученые, эти паразиты из Дубны, сразу поддержали Тихона, и кресло главы полиции под нашим дорогим и уважаемым батюшкой зашаталось. Гиды всех переиграли. И вот Юрий Новиков раздумывал, не специально ли они затеяли все это, подставив батюшку, да и его самого. Как он облажался с попыткой задержания Хардова. Над ним уже начали посмеиваться. Пока не в открытую, отводили глаза. Но мерзкие фразочки типа «Я собирался жениться, а ну снимай платье» теперь следовали за Юрием Новиковым по пятам. Тучи сгущались. И хоть говорят, что купцы пока присматриваются, но эти всегда держали нос по ветру. А ведь недавно обивались челобитными батюшкины пороги. Верность совсем покинула этот мир. Если же их поддержит еще и гильдия грибцов, то самое перспективное для нашего уважаемого батюшки — это почетная метлодворника. Возможно, с не менее почетным переездом в какую-нибудь вонючую дыру на границе. У них была власть, сила, дмитровская полиция и головорезы шатуна. А им противостояла всего лишь одна маленькая лодочка с беглецами. Как такое могло случиться, чтобы в одночасье все перевернулось? В чем секрет? Загадка. Ведь Новиков-старший со своей вздорностью и паранойей всех устраивал. И даже сейчас, если бы батюшка выиграл, ему бы списали все оплошности, и купцы по-прежнему обивали бы пороги их дома. Но, как говорит Шатун, точнее, говорил, потому что овощи, они вообще-то не отличаются особой болтливостью, История спит с победителями. На сей раз таковых в семье Новиковых не нашлось. Может быть, в этом все дело. Батюшка замкнулся и пребывал в чем-то похожем на депрессию. С большой высоты больше падать. Сам виноват старый дурак. Да и Юрий тоже. Стоит признать, появилась за ним одна странность. Никогда раньше такого не наблюдалось. В основном он теперь все больше спит. Но иногда словно выпадает, отключается, глядя перед собой в пустоту. И вот когда такое случается, то потом он обнаруживает себя с грифелем в руках, которым машинально, сам не сознавая, что-то чертит, рисует. В основном всякую ерунду, каких-то зверушек. Воронов. Но порой и более подозрительные вещи. Женские платья, похожие на платье невесты, в котором сбежала Ева. Юрий сморгнул. Предательство не обошло стороной еще кое-кого. Вот и баба Шатуна, так, кто была ближе всех, вонзила кинжал в самое сердце. Проявила верх верности, подпалила по любовничку мозги. Он поморщился, глядя на штору, затенявшую комнату. Судя по всему, за окнами был яркий свет. Преданная амазоночка раз-два Сникерс. А ведь люди шатуна молились на него. Ловко все провернула надменная стерва. Насквозила живое и холодное. Подставила всех. С губ сорвался короткий вздох. Казалось, произошедшее с шатуном должно было Юрия Новикова обрадовать. Не он один остался в дураках. Так как-то легче. Но Шатун научил его кое-чему. — Ты один в этом мире, поэтому бери всю ответственность на себя. Не делись с дураками ни бедой, ни радостью. А главное, никогда не возись с теми, чей звездный час остался позади. Юрий Новиков поднялся из-за письменного стола, потер пальцы. — Интересно посмотреть, как Громила выглядит сейчас. — Не такой уже, Супермен? — Казалось бы, в соответствии с нравоучениями Шатуна это не должно больше беспокоить. Не возись с теми, кто все прохлопал. Только «Ява», — прошептал он. Но перед глазами мелькнули обе. И раз-два Сникерс тоже. И Юрий поднес руку к лицу, посмотрел на пальцы. Темные, все измазанные следами грифеля. Он опять что-то чертил. Выпал.